Елена Рейн «Хулиганка под прикрытием» Глава первая Еще раз поздравляю с приобретением шикарного автомобиля. Счастливого пути и осторожнее на дорогах, а то с непривычки. Воскликнула с огромным энтузиазмом, немного завидуя новому хозяину тачки, Который было неравнодушно целых три месяца. Toyota CHR стремительный, дерзкий, атлетичный и технологичный кроссовер, могла бы озвучивать все его достоинства, но уже мозг кипел. Я только этим и занималась полтора часа. А как в нем было замечательно сидеть, когда никто не видел, дремать? Ну да ладно, нужно отметить плюсы а именно процент от продажи. Зарплата в этом месяце будет шикарной. Посмотрела в сторону, где стояла недовольная Лиска в узкой юбке и белоснежной обтягивающей кофте и послала воздушный поцелуйчик, отмечая, как она задрала нос и отвернулась, показывая свое фи. «Да боже мой, что за детство!» Весело подумала, совсем ее не понимая. Вечно, как модель, припрется и хлопает ресницами. А я вот в черных удобных брючках, зато и под машину спокойно заглядываю, и в салоне летаю, демонстрируя, как там можно обустроиться. Странно, что ее не уволили, ведь продаж у девушки нет, только оклад, потому что сюда приходят не на нее пялиться, а машину себе выбрать. Хотя что странного, она любовница коммерческого директора, «Так что все естественно и нормально. Пусть будет красивым манекеном». Улыбалась, направляясь в отдел по работе с клиентами, где меня ждала Таня, уже давно с нам бутерброды с чаем. Но по дороге к ней забежала в подсобку, хватая шоколадку из своей ячейки в шкафу, которую мне подарила очень добрая покупательница. Открыла дверь в самый приветливый отдел нашего автосалона – И весело пропела. Ты еще ждешь? Без меня ничего не съела. Высокая девушка с коротенькой стрижкой, в строгом черном платье, покачала головой и буркнула. Слушай, Наташка, я, как с тобой, стала общаться, похудела на три килограмма. Ты вечно в работе и с тобой не поешь. Так и умереть можно. Я все жду, тебя жду, и поэтому голодная домой иду. Вот! «Лови позитив! Ты экономишь на фитнесе!» Весело поделилась мнением, присаживаясь в кресло, глазками любуюсь бутербродами с рыбой и колбасой. «Ну что, опять лиска бесится? Клиент выбрал тебя, а не ее? Пацаны с вас ржут. Думаю, как бы она не пожаловалась Дим Димычу». «Ага, флаг ей в руки!» Выдала, довольно потирая ручки, хватая бутерброд с рыбкой. Откусила и застонала от восторга. Изумительно! Это единственная еда за весь день. У тебя завтра выходной? Да, я весь день буду в фотостудии. Сказала и посмотрела на часы. Блин, скоро нужно выдвигаться домой. Работала в одном конце города, жила в другом. А уже на носу осень, дожди, грязь, и у меня нет одежды. Вот честно, нужно все же что-нибудь купить, раскошелиться. Тебе не кажется, что ты как-то заработалась? Улыбнулась, стараясь не показать, насколько это легко сказано? Упахалась, если быть точной. Но что делать? У других есть родители, помощь, поддержка. А я одна, никому не нужна. Вечно пропадаю на работе или подработках. Моментально нырнула в прошлое. Отец с матерью развелись, когда мне было пять лет. Так как отец был богатым и состоятельным красавцем, он решил наказать строптивую бывшую жену и забрал через суд себе мою младшую на несколько минут, сестру-близняшку. Больше я их не видела. У мамы не было выбора. Она выла, кричала по ночам, но апелляции ничего не давали. Позже она взяла себя в руки и вновь вернулась к нормальной жизни, переживая, что потеряет и меня. Жили мы хорошо, а потом она погибла. Мчалась в гололёд на работу и врезалась в грузовую машину. Все считали, что отец заберет меня. Но нет. Лишь один раз я с ним общалась, когда через три месяца, проживая в семье родного дядьки, грязная и голодная сидела на песке. Антонов подошел и начал задавать вопросы. Тогда я была похожа на мокрого воробья, только что вылезшего из лужи. И он понял, что выбрал лучшую дочь, а я... Осталась в семье своего дяди. Что сказать, сколько помню, столько и была похожа на оборванку, донашивая да вещи за двоюродными братьями. И вроде жили Анохины нормально, но своих детей было трое, от которых уставали. Ну а я вроде как финансовая помощь. Деньги, которые родственники получали по алиментам и от государства, Расходовали на своих любимчиков, а я раз в год на свой день рождения получала бальное платье. Я не перевариваю их теперь. Повзрослев, начала возмущаться. Тетя смекнула, что кормушка закроется, если не поменять тактику, и стала умнее. Она выдавала самое необходимое, но при этом выговаривая, какая я подлая и неблагодарная, «Ведь никому, кроме них, не нужна». Задумалась, старалась не показывать свои обиды, чтобы не отказались и не отдали в приют. Мне очень хотелось расти в семье, но только потом поняла, что ее все же не было. И вот стукнуло восемнадцать. На следующий день меня попросили покинуть квартиру Анохиных. Я понимала... Больше не за что меня держать и кормить. Поэтому начала подрабатывать в кафе официанткой, в занятых семьях няней, фотографом в фотосалонах, фасовщицей на предприятиях после того, как проходила обучение. Конечно, платили немного, но я училась зарабатывать и правильно распределять деньги. Мне кажется, я умудрилась поработать во всех сферах. Тяжело было, но справилась а потом поступила в колледж на физкультурный, больше никуда бесплатно не рискнула. Я не тупая, но вот одной девчонке в большом городе нереально пробиться в универ. За все нужно платить. Это так кажется, поступи на бюджетное и все, кури бамбук и плю из крыльца, но на самом деле на то нужно и на это, и еще вот это». А здесь все по моим силам. Можно было даже пропустить, когда три дня не спала после ночных смен. Нет, я все же старалась не пропускать, плелась на пары, а уже на четвертый день просто падала там, где присела, наплевав на все. Сейчас снимала комнату в общежитии на окраине города, похожем на дом с привидениями. Если кратко описать страшный, обшарпанный, но непоколебимо стойки советских времен. Там меня не трогали. Но если пробовали, я изящно старалась показать, как обижена, устраивая маленькие неприятности недоброжелателям. Моим талантам не было предела. Весьма изобретательно и отчаянно. Поэтому все звали хулиганкой, а не Наташей. Это я, а вот моя сестра. «Совсем другое дело. Она утонченная деловая леди. На данный момент училась во Франции или окончила. И зачем я залезла посмотреть? Она же на мое письмо три года назад ответила. Не унижайся, у меня нет сестры. Лучше бы дальше делала вид, что ее нет». В седьмом классе, подслушав, как родственники сравнивали меня и мою сестру из журнала, дала себе обещание не наблюдать за тем, как живут те, кому я не нужна. Но вот как-то случайно увидела свое отражение на обложке. Нет, конечно, не мое. Там стояла благородная барышня с презрением окидывая всех и вся. Вроде как говорила, что она дизайнер, и выходит замуж за сына олигарха. Стало не по себе. С того момента я задалась целью чего-то добиться в жизни, а самое первое — накопить на большой дом. Меня всегда выгоняли, давали понять, что я бездомная, а это невероятно бьет по самолюбию. Прожигающее желание впивается в кожу, проникает в вены, и как результат... Живу очень скромно, каждую копейку откладываю на свою мечту. Я очень надеялась, что когда-нибудь у меня будет большой, теплый и родной для меня дом. Там я буду отдыхать душой, забывая о проблемах и напастях. Эй, скоро Королёв придёт со своим отчётом о выполненных работах по жалобе, а ты опять задумалась и не ешь. Что случилось?» «Думаешь, я плохая?» Вдруг спросила ее, зная, что она уж не постесняется ответить правду. Это тут она добрая и корректная, а в жизни, что думает, то и говорит, совершенно не фильтруя разговор, что иногда плохо. Кстати, я тоже понимала это, но вот в силу своей эмоциональности порой совсем забывала о страхе, действуя категорично и импульсивно. «Неужели нужно было отвернуться и уйти, когда покупатель подошел?» «Вроде как, бегите от меня, вон Лиза, посмотрите, как она хлопает ресницами и не может сойти с места, потому как юбка-карандаш после стирки не позволяет делать лишних движений. Но все же она вам что-нибудь дорасскажет, если вспомнит». «Бред!» «Ну даешь, Наташка, совсем что ли?» Замечу, этот бородач приходил в твой выходной, но так и ушел ни с чем. Даже главный менеджер, наш любимый черствый сухарь, не убедил его. А сегодня, когда он с женой явился, то сразу же взбодрился, увидев тебя. Ты же заводная, неуправляемая, честная, а когда рассказываешь про машины... «Чёрт, даже я, которая не умею водить и нет машины, хочу посидеть в ней и взять кредит на приобретение. Но мне нельзя. У меня ипотека и сын». «Как Антошка?» «Спасибо. Даже не знаю, как тебя благодарить, но нельзя вот так тратиться на других. Я бы что-нибудь придумала». Все в порядке, главное, что Антошка здоров». «Не могла я просто смотреть, как Рухина мечется, хватая за волосы, не зная, что делать. Таньке никто не помогал. Ее муж, как уехал на заработки, так и пропал. Как-то пьяный позвонил и сказал, что понял, как ошибся, что не любит ее, и теперь у него другая жена. Подруга сама подала на развод. Сейчас живет у родителей в однушке, а свою однокомнатную сдает». Родители недовольны, но выгнать не могут. Там ее часть. А получают специалист по работе с клиентами очень мало, в то время как зарплата продавца-консультанта – это оклад, который очень даже приличный, плюс премия, которая зависит от продаж. Поэтому я не могла смотреть, как она трясется, не в состоянии ничего купить. Запеликал телефон? Мой. Пеликал только у меня, у всех песенки играли вытащила своего боевого друга, работающего, когда ему хотелось, и сразу же нажала на кнопку, так как экран был разбит, и непонятно, кто звонит. «Натаха, тебя тут мужик спрашивает, такой представительный и недовольный. Ты опять что-то натворила?» С подозрением спросил Тоха, охранник из автосалона, вечно стоявший у дверей, охраняющий машины и нас. «Вроде нет». Задумчиво произнесла, тут же начиная вспоминать, когда и что могла сделать. В последний раз на бампере приора Петрова нарисовала морду козла и соответствующую надпись на стекле. Он живет рядом с общагой и, чтобы сэкономить время, гонит свою развалюху через детскую площадку, оставляя борозды. «Позавчера задавил котенка, козлина». «А если он такой слепошар, то и ребенка не заметит. Так что я периодически рисовала на его машине, надеюсь, что дойдет. Но вряд ли Петрова можно назвать представительным. Заносчивый, вредный старик в штанишках на лямках. Точно не он. Он спросил про директора. Короче, хватит лопать, поднимайся и спроси у него сама. Уверен, ты можешь договориться». А вот если до Литикова дойдет... Да, ты прав. Протянула, не желая, чтобы такое случилось. В Литиков Евгений Петрович, директор автосалона, считал меня пигалицей, не стесняясь так называть перед всеми. И не важно, что я высокая, у него свои понятия. Любимый директор за словом в карман не лез, но хорошо относился ко мне, поощряя за продажи не обращая внимания на то, что я как ветер гоняю по салону, когда работаю с клиентами. Он старался уходить к себе, чтобы не видеть этого. Только вот не любил он жалобы и виноватых наказывал, а потерять такое хорошее место я не могла. А как же моя мечта? Впихнув весь бутерброд в рот, старалась как можно быстрее переживать. Вскочила и быстро глотнула чай, надеясь, что поможет. Ужасно смотрелась. Подруга громко рассмеялась, рада, что подняла и настроение. Сама же усиленно продолжала молотить бутер, даже не чувствуя вкуса. — Наташа, так нельзя! Ты сегодня ничего не ела. Скоро одни кости будут прыгать в твоих брюках. Улыбнулась, представляя себе картину, и сказала. — Куплю подтяжки. Шоколадку Антохе отдай. О, да, спасибо. Ага, все, я побежала. Сказала и быстро вылетела из кабинета, спотыкаясь, но ухватившись за стену, направилась в сторону лестницы, где на втором этаже восседал директор автосалона. Не знала, что она творила, но нужно быстро разрешить ситуацию. На пути встретился Николай Петрович, старший продавец-консультант и, показав на зону отдыха, произнес. «Он там. Давай решай свои дела и к клиенту. Тебя спрашивает дама, она к тебе уже подходила. Про допы и акцию на них не забудь». Улыбнулась мужчине, моментально вспоминая разговор с девушкой, о чем говорили. «Ладно, потом по ситуации адаптируюсь». Прибавив шаг, почти бежала, двигаясь мимо Людмилы Ивановны, кредитного инспектора, улыбающейся и качающей головой каждый раз, когда я носилась рядом с ее столом, отчего ее листовки разлетались в стороны. Она моментально их хватала, прижимая к груди, и грозила пальцем. Приблизившись к зоне отдыха, где покупатели могли отдохнуть на диванчиках, пока товароведы оформляли машину, притормозила. «Так, нужно успокоиться, а то как лошадка после забега, только хвоста не хватает». Улыбнулась, сама себе поправила белую приталенную блузку и громко выдохнула. «Добрый вечер!» — вы спрашивали обо мне. Улыбалась, пока мужчина, стоявший ко мне спиной, медленно поворачивался. Моя улыбка потерялась. Да что уж там, я пораженно открыла рот и захлопала ресницами. Передо мной стоял отец. Антонов Александр Валерьевич. В его глазах пылал гнев, раздражение, а еще отчаяние и надежда. За то время, что я тружусь, проработав везде, где можно, научилась понимать мимику и самого человека, поэтому никогда не ошибалась в своих первых прогнозах о собеседниках. Александр Валерьевич окинул меня брезгливым взглядом, Словно я вновь в песке сопливая и грязная, жующая черствый кусок хлеба, который принесли голубям. «Здравствуй, Наталья!» — выдавил он, буквально заставляя себя общаться с недостойной мной. «Никогда не теряюсь! Никогда!» А тут пораженно пялилась, пытаясь прийти в себя. «Когда шок прошел?» — моментально спросила. «Что вам нужно?» «Даже так? Что же?» Он презрительно окинул автосалон и произнес. «Мне нужна твоя помощь, и если справишься, я отблагодарю тебя». «Ну, конечно! Другого не ожидала. Естественно, нет. Не удивлюсь, если подлую авантюру придумал. Вроде этой. Переспи вместо сестры с олигархом» чтобы она замуж за него вышла, а он наивно верил, что она девственница. Вроде так в книгах и фильмах. Обойдется. Я уже об этом позаботилась. Не получится. Прочистила горло и произнесла. Простите, не интересует. Прошу извинить, мне нужно спешить к клиенту. Только сделала два шага, как услышала в спину. Твоя сестра в коме. Нам нужна помощь.